10 «Все нормально?» — по-английски спросил Мэтью, переводя взгляд с Торы на Йонаса, продолжавшего таращиться на мобильный телефон. Ошеломленные Тора и Йонас не сразу обрели дар речи. Мэтью почти ничего не понял из происходившего между ними, однако догадался — случилось что-то непредвиденное. Йонас, с полминуты простояв с открытым от удивления ртом, повернулся к нему. «А? Простите, вы кто такой?» Спросил он явно обрадованный возможности отвлечься от своих мыслей. «Это мой друг из Германии Мэтью. Когда-то он работал детективом, но теперь возглавляет службу безопасности одного немецкого банка. Мы познакомились недавно, я вела его дело», — пояснила Тора. Можете полностью доверять ему. Он умеет молчать. «Надеюсь, вы не ошибаетесь», — неуверенно отозвался Йонас. «Ничего не понимаю». «Я не отсылал этого сообщения!» «Клянусь, не отсылал!» Тора задумчиво вложила телефон в его руку. «С вашего мобильного, Йонас, отправлено сообщение. Неважно кем. Но теперь вы кандидат номер один». Она повернулась к Мэтью и объяснила ситуацию. Взволнованный Йонас заговорил, едва Тора закончила. «Я повторяю, я не отсылала это сообщение, и точка!» Он обращался к Мэтью, надеясь заручиться его поддержкой. «Вы где-нибудь оставляли в тот вечер свой телефон?» поинтересовался Мэтью. «Если вы не отправляли сообщение, значит, это сделал кто-то другой». Либо с целью бросить на вас подозрение, либо чтобы заманить эту женщину, Бирну, на берег. Отправителем, скорее всего, является человек, с которым она в ином случае никогда бы не встретилась. Так или иначе, мы имеем дело с хладнокровным преступником. Некто намеревался убить Бирну и хорошо спланировал свои действия, заявила Тора. Для Исландии подобные злодеяния не характерны. Наши убийства совершаются главным образом на кухнях, после двух стаканчиков. Начинается драка, в процессе которой кто-то хватается за нож. Бирна, должно быть, попало в чрезвычайно странные обстоятельства, если не сказать больше. Тора и Мэттью повернулись к Йонасу. Для вас крайне важно вспомнить, где вы были в момент отправки сообщения. — сказала она. — У вас есть привычка оставлять свой мобильный без присмотра? — В этом-то все и дело, — ответил Йонас. — Поскольку связь здесь не неважная, то нет и необходимости все время носить его с собой. — Но где вы находились в тот момент, не помните? — спросил Мэтью. Йонас почесал голову. — Не припоминаю, по крайней мере, сейчас. Мне нужно немного успокоиться, посидеть в тишине. К сожалению, в последние дни я бываю так занят, что сразу все забываю. Обычно я не обращаю на это внимания. Ну, забыл и забыл. Воздействие травки, Йонас. Это она укорачивает вашу память, — заметила Тора. Вам следует обязательно вспомнить, где вы находились. Ведь и времени прошло немного, всего-то два дня. «Кстати, на сеанс вы не ходили?» «Судя по объявлению, которое я видела, проходил он как раз в тот вечер». Йонас постучал себя по лбу. «Ну, конечно же! В четверг вечером!» Он посмотрел на Тору своим обычным бессмысленным взглядом. «Сеанс был, но, к сожалению, я туда не ходил, это точно. А что делал весь день, не помню». «Прекрасное начало», — проговорила Тора. «Продолжайте вспоминать. Это очень важно». Она взяла у него телефон и снова принялась считать сообщение. «Одно мне кажется странным», — наконец задумчиво сказала она. «Почему Бирна безропотно подчинилась просьбе? Знаете, Йонас, если бы я получила подобное приглашение...» то прежде всего позвонила бы и спросила, что вам, собственно, нужно. Как раз странно ей эта просьба не показалась. Она неоднократно предлагала мне выстроить на берегу небольшой ресторанчик, но ее затея меня не особенно вдохновляла. Получив сообщение, она наверняка очень обрадовалась, — отозвался Йонас. — Кто-нибудь еще знает о намечавшемся строительстве ресторана? поинтересовался Мэтью. «По-моему, все в той или иной степени», ответил Йонас. Здравомыслиями и осмотрительностью она не отличалась. Тора задумчиво глядела на ательера «Скажите мне вот что. Если вы ее не убивали, кто мог это сделать? Вы отзываетесь о ней, как о замечательном человеке, которого все обожали». Строго говоря, я даже представить не могу, кому и по какой причине вдруг понадобилось убивать заурядного архитектора. Йонас посмотрел на нее, затем перевел взгляд на Мэтью. Ну что ж, я сказал вам не всю правду. Дело в том, что она была страшной колдуньей, настоящей ведьмой. Персонал ее терпеть не мог. Она всех унижала открыто насмехалась над дорогими для нас вещами, обливала их грязью. Если бы я решил составить список ненавидящих Бирну, мне пришлось бы включить в него практически всех находившихся в отеле. Он на минуту умолк, затем продолжил. Но подозревать кого-то я не могу. Убийство — это слишком невероятно. «Надеюсь, ради вашего же блага, что вы просто упустили некоторые детали, потому что в противном случае у полиции будет только один подозреваемый — вы!» — сказал Мэтью. «Йонас, идите и постарайтесь вспомнить, как провели вечер в четверг», — посоветовала Тора. «А мы с Мэтью тем временем попробуем разузнать о Бирне еще что-нибудь. Да, и приготовьтесь отдать свой мобильник. Не спорьте». Они наверняка прочитали все на ее телефоне. Вашим нужен только для подтверждения. Не вздумайте стирать сообщения Отсутствие его только вызовет дополнительные подозрения. — Вы серьезно? — хмуро спросил Йонас. — Вполне. И отдайте мне мою сим-карту. Нечего ей в полиции делать. Чувствую, убийство каким-то образом связано с домом или землей сказала Тора, рассеянно выдергивая длинные травенки. « «Что заставляет тебя так думать?» — спросил мэтю, прихлебывая кофе. Они сидели в шезлонках на лужайке позади гостиницы, наслаждаясь видом залива Факсафлоя. «Мотивы, вероятнее всего, находятся в настоящем, а не в прошлом. Любовь, деньги, безумие. Убийца мог быть и незнаком с Бирной». Увидел женщину и внезапно потерял контроль над собой. Тора пожевала травинку. Текст сообщения предполагает обратное. Она сунула стебелек между зубами. И все-таки убийство связано с отелем. Во-первых, здание какое-то странное. Во-вторых, ежедневник Бирный говорит о том же. Там нет ни словечка ни о любви, ни о деньгах. Судя по всему, Бирна была трудоголиком. Ежедневник содержит обычные рабочие записи. Ничего особенного. Возможно, у нее был и другой ежедневник, в котором она рассказывала о своей частной жизни. Мэтью понаблюдал, как стебелек прыгает в уголке рта который прибавил. Не подозревал, что исландки относятся к породе жвачных. Неужели так приятно? Попробуй, узнаешь. «Обостряет мысли», — ответила Тора, выдергивая стебель и протягивая его Мэтью. Тот брезгливо отвернулся, но Тора настояла, и Мэтью сунул травинку в рот. — Что-то в ежедневнике должно помочь нам обнаружить убийцу. Тора посмотрела, как Мэтью жует травенку Ну как? Нравится? — Тебе еще бы пару резиновых сапог, и получится вылитый исландский фермер. «Я предпочитаю резину в автомобильных шинах и теннисных мячах, а не на ногах». Мэтчу извлек стебель изо рта. «Ладно, давай посмотрим ее ежедневник». Тора сидела, откинувшись на спинку шезлонга. «Нам придется сделать еще вот что. В ежедневнике есть план другой фермы, расположенной неподалеку. На плане сделано много пометок. Но их значение мы поймем, только побывав на ферме. Мэтью не пошевелился. — Как знаешь. Буду выполнять роль твоего телохранителя. Он покосился на нее и подмигнул. — Я тоже чувствую. Попадешь ты со своими криминальными изысканиями во всевозможные сомнительные ситуации. Ты уже преступница. Во-первых, воровка. Незаконно завладела имуществом покойной а во-вторых, мешаешь отправлению правосудия. Подбила Йонаса удалить из мобильного телефона ценную для полиции информацию, дабы отвести от него подозрение. И это только начало. Представляю, чем закончится твое расследование. Видит Бог, я должен этому помешать. Здесь написано имя Кристин, за ним идет вопросительный знак. «Может, отсюда и начнем?» тура пролистнула несколько страниц и раскрыла план старого дома. Теперь следовало решить, идти ли по лестнице наверх или сначала обследовать первый этаж, где, если верить рисунку, находились две гостиные кухня, кладовка, туалет и рабочий кабинет. Комната, полагаю, наверху. Но давай сначала хорошенько осмотрим первый этаж предложил Мэттью, всматриваясь в дверной проем с левой стороны от себя. «Хорошо», — согласилась Тора и захлопнула ежедневник. Она уже устала осторожничать и твердо решила его не отдавать. А раз так, то не было смысла беспокоиться об оставленных отпечатках пальцев. «Тьфу, ну и вонь!» — пробормотала она. Дом был пропитан мерзким запахом. Смесью влажности, пыли и нафталиновых шариков. Здание явно не проветривалось десятилетиями. «Кошмар!» — сказала она, прикрывая лицо. Мэттью тяжело вздохнул. «На твоем месте я бы постарался как можно быстрее к нему привыкнуть. Ничего, скоро ты перестанешь его замечать». Не успел он произнести последнее слово, как его бодрый тон угас. «Фу, черт! — прошипел он. — Слушай, Тора, давай откроем окно. Они направились в комнату, которая на плане Бирны значилась кабинетом. Дверная ручка, старинная, сделанная из толстого куска дерева, была очень короткой, и Мэттью пришлось как следует вцепиться в нее, чтобы открыть дверь. От времени створ покоробила, и Тора удивилась его толщине. Они вошли в комнату и молча оглядели помещение. «Больше здесь смотреть нечего», — произнес Мэтью, обыскав висевшие по стенам пустые книжные полки и ящики большого письменного стола под грязным окном. Нигде ничего не нашлось, за исключением древнего заточенного ножом карандаша. «Посмотри-ка сюда», — сказала Тора. «Похоже, совсем недавно тут стояли книги». Она ткнула пальцем слой пыли на полке, толстый по краям, и почти незаметны в глубине у самой стены. Мэтью приблизился и осмотрел полки. — Да, точно. — Думаешь, книги взяла Бирна? — Возможно, не были ценными, — предположил он. Тора пожала плечами. — Сомневаюсь. На ее схеме никакие книги не указаны. Хотя, конечно, если она изначально собиралась их украсть, то могла и не упомянуть. Их вполне могли взять бывшие владельцы дома. Они обещали Йонасу вернуться за остатками своих вещей. Покинув кабинет, они углубились внутрь дома, где обнаружили две смежные гостиные, обставленные старомодной мебелью, невзрачной, хотя когда-то наверняка считавшейся стильной. Внушительный буфет, обеденный стол с выцветшей расшитой салфеткой в центре и несколько стульев. У стен стояли простенькие маленькие столики. На стенах висела пара картин. На одной был изображен корабль, на второй — ледник Снайфельснес. Отвратительное состояние полотен не позволяло прочитать имя художника. Буфет был пуст, как и горка. «Спорим, не сядешь на диван», — указал Мэтью на пыльную обивку. Сквозь грязь виднелись слабые очертания цветочного узора. «Интересно посмотреть, большая туча пыли поднимется или огромная?» «Нет уж, спасибо», — ответила Тора. «Можешь сам попробовать. Я даже заплачу тебе за аттракцион. Сто крон устроит?» Мэттью схватила ее за руку. «У меня есть предложение получше наличных», — Тора улыбнулась. «Потом договоримся». Повернувшись к дивану, она оглядела его и наморщила нос. Хотя ладно, я отказываюсь от пари. Если ты туда шмякнешься, пыль не уляжется до вечера, и мы просто здесь заблудимся. Пойдем, проверим кухню. В кухне мебели оказалось больше, чем в других комнатах. Естественно, такой же старый. Несколько скромных, крашеных буфетов с примитивной резьбой и небольшая раковина. Рабочая поверхность разделочных столов была меньше современной. Но зато место для кухонного стола хваталось избытком. На вбитых в стену крючках висели деревянные ложки и стальной нож для разделки рыбы. На плите стоял жестяной кофейник. «Поразительно! Зачем они все это оставили?» — проговорила Тора, обводя взглядом кухню. Мэтью открыл один из шкафов и обнаружил в нем десятки разнокалиберных бокалов, чашек и стаканов послушай, Тора, может, оставим эту скучную задачу на потом? Кто знает, пользовались ли вообще хозяева всей этой посудой. Похоже, наследники удовлетворились кофейниками и мебелью, оставив стекляшки здесь. Он вдруг замолчал и указал на картонную коробку, лежавшую в кресле. Посмотри, что это? Они подошли ближе, и увидели, что коробка битком набита какими-то предметами, завернутыми в газеты. Рядом с топкой лежали журналы. Тора взяла верхний и посмотрела на дату. «Майский номер за этот год. Прежние хозяева паковали вещи совсем недавно. Ты погляди!» – воскликнула она, вытаскивая из-за коробки термос. «Модель современная». Внутри термоса что-то плескалось. Тора отвинтила крышку, вытащила пробку и, осторожно поднеся горлышко к носу, понюхала. «Кофе», — сообщила она. «Должно быть, его оставили Эллин и Бёркур или кто-то другой, отправленный ими за вещами». Она поставила термос на место. «Кто они, прежние владельцы Эллин и Бёркур? Они здесь жили?» — спросил Мэтью. «Брат и сестра, унаследовавшие эту землю». Теперь уже пожилые люди. Мне неизвестно, жили ли они здесь постоянно, но, судя по всему, нет. Все вещи очень старые. Тора оглядела кухню. Им самим максимум 50 а обстановка и посуда совсем дряхлые. Едва ли они здесь воспитывались. Зачем им понадобилось именно теперь так срочно покидать ферму? Поинтересовался Мэтью. Они могли бы продать свою собственность несколько лет назад. Новую часть отеля за пару месяцев все равно не выстроишь. Все правильно. Полагаю, к продаже их подтолкнул Йонас, загоревшийся идеей возвести пристройку. Хотя планы его впоследствии провалились. Тора один за другим открывала ящики столов и заглядывала в них. Увиденное интереса у нее не вызвало. Они закончили осмотр первого этажа, не найдя ничего стоящего внимания. Вещи, хранившиеся в кладовке, явно пролежали на полках несколько десятилетий. Старыми были и коробки, набитые книгами. Они открыли пару из них, обнаружив массу безделушек, некогда украшавших гостиную. Осмотр ванной Тора доверила Мэтью. И когда он вернулся, по его виду поняла, что ничего не потеряло. «Пойдем дальше», — буркнул Мэттью с серым от пыли лицом, устремляясь к лестнице. Они открыли дверь, ведущую в подвал. Заглянули внутрь, но спускаться не стали. Тора сочла неразумным исследовать подвал в темноте. Поэтому они отправились наверх, и на лестничной площадке обнаружили пять закрытых дверей. Мэттью толкнул одну из них, но та оказалась запертой. Он уже взялся за ручку второй двери как вдруг замер. «Посмотри на рисунке, какая дверь ведет в ванную», — бросил он. Сверившись с ежедневником Бирны, Тора предложила начать осмотр этажа с комнаты, отмеченной именем Кристин. Бирна интересовалась ею больше, чем остальными. Пояснила она, указывая Мэттью на дверь, которую тот как раз собирался открыть. «Никогда не прощу, если ты подшучиваешь надо мной», «И эта комната тоже окажется ванной», — проговорил он, нажимая на ручку. «Увидим», — отозвалась Тора. И как только Мэтью опустил ручку, толкнула дверь. Они вошли в детскую спальню, предназначавшуюся, вероятнее всего, для девочки. В изголовье, выкрашенной белой краской кроватки, лежал потрёпанный плюшевый мишка с кусочком серой ткани на животе. Один его глаз отсутствовал, лапы крепились со спины на шарнирах, На плечах и бёдрах темнели стальные кнопки. Вокруг шеи была повязана выцветшая красная лента. Вид Мишки тронул Тору. Рядом с ним сидела потрёпанная кукла, уставившись накрашенными глазами в противоположную стену. — Обстановка жутковатая, — потрясённо сказала она. — Да, — согласился Мэтью, — жильцы явно покидали дом в спешке. посмотри он подошел к полке, на которой стояло несколько запыленных книг. Под ней находился выкрашенный белой краской стол, на котором лежал незаконченный рисунок. Вокруг него были разбросаны мелки. Мэтью взял рисунок, посеревший, отосевши на него пыли, и начал внимательно разглядывать. Углы листа от времени свернулись. Мэтью подул на него, разогнал поднявшееся облачко пыли и передал листок Торе. Рисунок не успели закончить. Тора несколько минут внимательно изучала его. Сделан он был ребенком, может быть, чуть старше ее шестилетней дочери Солей. На нем был изображен горящий дом. Языки пламени прорывались сквозь крышу и, переплетаясь, рвались к небу. Раскрашен он был только наполовину. «Странный сюжет», — произнесла Тора, кладя лист обратно на стол. «Думаешь, нарисован именно этот дом?» Мэтью покачал головой. «Нет, вряд ли. Рисунок хоть и детский, но этаж здесь только один. К тому же и дверь необычно большая». Тора указала на изображенное окно. «Похоже на глаза». Она нагнулась, чтобы лучше рассмотреть детали. «Черт подери, точно! Ребенок нарисовал кого-то внутри дома. Взгляни!» Раскрытый рот, только носа нет. Мэттью наклонился над рисунком. Прекрасный сюжет для детского творчества. Может, ребенок был немного не в себе? Или увидел нечто высшей степени странное, сильно его взволновавшее? Отозвалась Тора, отворачиваясь от стола. Полагаю, нам нужно побольше разузнать о здешней семье и о том, почему она отсюда уехала. «Мне известно, что жил тут некий Гримур, и у него была только одна дочь, но она умерла в раннем возрасте и сделать этот рисунок просто не могла. Позднее здесь поселилась другая семья». Тора подошла к проделанной в стене двери, открыла ее и увидела небольшой платяной шкаф. На длинном бруске болтались вешалки, на двух из них еще висела одежда. Детский свитер и тонкая хлопковая платьица. Оба слишком большие, чтобы принадлежать Эдди, умершей согласно надписи на фотографии из старого альбома, на четвертом году жизни. «Внутри что-то есть», — кивнул Мэтью на платяной шкаф. Тора заглянула туда и заметила в задней стенке раму, обрамлявшую прямоугольную доску. «Она нажала на нее» доска, оказавшаяся дверцей на маленьких петлях, отошла в сторону. «Вау!» — воскликнула Тора. «Потайной ход! Посмотри, ступеньки уходят вверх!» Мэтью достал из кармана ключи от машины. В брелке был фонарик, и Мэтью осветил им ступеньки. «Обрати внимание!» — показал он на одной из них, где в пыли явственно виднелся след. «Кто-то совсем недавно побывал здесь». «Должно быть, бирно больше некому», — уверенно проговорила Тора. «Я видела в ее ежедневнике размеры балок. Она проверяла состояние стропил. Ступеньки наверняка ведут на чердак. Попробуем подняться?» — повернулась она к Мэтью. «Обязательно. Только подожди немного, я принесу кухонный нож». «Чтобы пролезть в это окошко, мне нужно отрезать как минимум руку, а для верности еще и плечо», — кивнул он в сторону Лаза. «Мне туда не протиснуться ни под каким видом». «Тогда давай мне ключи», — Тора залезла в шкаф и скользнула в узкое отверстие. Перед тем, как подняться по ступенькам, она с улыбкой обернулась к Мэтью. «Смотри, если увижу крысу, вернусь и пристукну тебя». Чердак был пуст. Осветив слабым лучиком пол, Тора увидела следы Бирны и с сомнением оглядела хлипкие половицы. «Такие меня точно не выдержат». Бирна была намного меньше, по крайней мере, ее одежда свидетельствовала об этом. Тора предпочла бы осмотреть чердак со ступенек, оттуда, где она сейчас находилась. Но когда луч фонаря выхватил на одной из стропил какую-то надпись, Любопытство взяло верх над страхом, и она двинулась вперед. Шла Тора очень осторожно, ежесекундно ожидая, что половицы под ней треснут, и она свалится на голову Мэтчу, стоявшему этажом ниже. Или что еще хуже, угодит прямо в ванну. Она повела лучом по полу и увидела следы Бирны или другого человека, побывавшего здесь а добравшись, наконец, до нужного столба, почувствовала облегчение. Нагнувшись, она снова осветила пол. Золото или что-то похожее. Улыбаясь, Тора подняла значок с крыльями, напоминавший эблему летчиков, и рассмотрела находку. Затем положила ее обратно и заметила треснувшую фарфоровую чашку. На полу валялось еще несколько предметов почерневшая серебряная ложка, два молочных зуба и крестик на тонкой цепочке. Аккуратной стопкой лежала пачка плакатов с кинозвездами. Края их пожелтели и загнулись. Осмотрев все, Тора перевела луч фонаря с пола на столб и замерла, увидев процарапанную на нем надпись. — Мэтью! — позвала она. — Здесь написано имя Кристин! — Что?! Донесся снизу его голос. Кричать Тора сочла бессмысленным. Мэтью все равно не услышал бы ее. Она снова подалась вперед и несколько раз прочитала надпись. «Папа убил Кристин. Я ненавижу папу».